Эпилог. точки нады барсек я смотрю на свою физиономию в зеркале ванной комнаты что находится при больничной палате тихо ужасаюсь красавец не дать не взять и вот таким мне жениться правую сторону лица все еще покрывают коросты вызванные остаточными явлениями после жутчайшего приступа аллергии там уже опять потерял весе как было в прошлый раз потому что меня посадили на строжайшую диету Снежана привезла мне костюм в темно серую полоску, который на мне теперь мешковато сидит. В общем, жених. Успокаивает лишь то, что этим утром Снежана меня уже видела, как и вечером до того и днем до того. Я в больнице уже несколько дней, и она приходит ежедневно, проводит со мной много часов. Значит, не испугается такого меня на свадьбе, верно? Ведь уже видела разным, даже опухшим, как воздушные шары, не прекратила любить. Ведь по итогу, когда встречаешь своего человека, ты в первую очередь смотришь в душу. Она мою видит, я ее тоже, оболочка не так уж важна. Моя помощница все организовала, у нас будет выездная регистрация. Нам разрешили провести скромную церемонию в местном кафетерии, а скромной нам и не надо. Мы со Снежаной сошлись во мнении, что никаких пышных торжеств не хотим. Мы просто желаем стать мужем и женой, ничего более. Нам до счастья достаточно друг друга. Ну еще мне бы окончательно поправиться, и все будет вообще зашибись. Из гостей будет одна Аня, сестра Снежана, и больше никого. Я не пригласил ни одного своего родственника. Хватит, навиделись с ними на помолвке. Как только выпустят из больницы, мы с ней сразу улетаем в свадебное путешествие. Подальше от суетной столицы, поближе к романтике и приключениям. Я завязываю галстук, поправляю его, он делает мой вид хоть немного презентабельным, а то будет как-то нечестно. Невеста-красавица я. Почти огур. Я вхожу в палату и будто налетаю на невидимую стеклянную стену. Останавливаюсь как вкопанный, потому что в дверном проеме стоят родители, которых я, понятное дело, тоже не звал. Мама, тихо говорю. Как много значения в этом слове. Я безумно рад и не рад ее видеть. Понимаю, взрослый мужик и все правильно сделал той роковой ночью. Но выстрелив в горло Вагана, чтобы спасти Снежану, я навсегда останусь для матери, убийцы и брата, ее драгоценного сына. Ради одного этого недостаточно, чтобы больше никогда не желать меня видеть. И она не желала вплоть до сегодняшнего дня. Она даже по телефону со мной не говорила. Отец звонил мне не единожды, справлялся о самочувствии узнавал, как дела. Мы долго говорили о Вагане, я высказал свои догадки касательно того, что он банальный социопат что каждый раз, когда он проявлял к нам искренние чувства, только и делал, что притворялся. Но ведь был не в состоянии сопереживать, не имел моральных границ, раз совесть позволяла ему творить все то, что он творил. Как ни странно, отец со мной согласился. Он давно видел, что с Ваганом что-то не так. Точнее, он это замечал с детства, а мать не хотела замечать. У нее будто шоры на глазах были. И вот они оба здесь. «Сыночек, ты такой красивый!» Вдруг ухает мать. «Шутите, что ли, изумляюсь? Я ведь видел себя в зеркале». «Мы благословить тебя прилетели. Позволишь?» — продолжает родительница. «А чего?» «А вот это переход с ходьбы на полет». «Мам, я сегодня женюсь на Снежане, и мне не нужно никаких сюрпризов. Если ты хочешь выяснить отношения, сегодня неудачный день». «Я не хочу выяснять никаких отношений», — она спешно качает головой. «Мы с отцом в курсе, что вы сегодня женитесь», — Снежана сказала. «Мы долго говорили с ней по телефону. Видишь я хотела попросить у нее прощения. Вот это новости. С чего вдруг такие изменения? Я моментально настораживаюсь». Мать, понимающая, кивает. «В последние дни я много времени провела с Кариной, мы обо всем поговорили». «Ага. Значит, она не только с моей невестой поговорила, но и с бывшей невестой Вагана тоже». Что ж, это многое объясняет, ведь Карина во всей этой истории тоже немало пострадала. «Сыночек, я такая слепая была», — вдруг говорит мать. Он столько судью порушил, столько гадости сделал бедным девочкам. Я слушала, как он себя вел и холодела. Он просто садист. Ты прости меня, глупую, что я вовремя этого не заметила. Он ведь и тебя чуть не угробил. А как бы я без тебя жила?» Столько в ее словах горечи, столько значения, что я сразу понимаю, она многое в этой жизни осознала и пересмотрела. Мам, тебе не нужно просить у меня прощения за то, что любишь своих детей, какими бы они ни были. Только об одном прошу, при снижании об этом всем больше не надо. Ни слова не скажем, кивают родители. У нас через полчаса церемония в местном кафетерии. Если Снежана будет не против, можете присутствовать. Они оба безумно рады моему приглашению. Что ж, пусть будет так. Бонус. Свадьба. Барсек. Я задыхаюсь, когда вижу Снежану, входящей в кафетерий. Белое облегающее платье в пол, простая высокая прическа. Ничего вычурного, в то же время она выглядит самой элегантной женщиной в мире. Моя женщина. Я любую ею, когда они с становится проходят, становятся рядом со мной родителями. С трудом подбираю слюни и не верю, что Снежана, наконец, моя, что вправду выбрала быть со мной после всего. Я, мать вашу, счастливчик, отхватить такую девушку. И умница, и красавица, и преданные и губы у нее вкусные, еще и малыша мне скоро родит. Обстоятельства того не требуют, но мы со Снежаной написали друг другу брачные клятвы. Я свои зазубрил наизусть, так много раз их повторял. Закашливаюсь немного, но все же произношу. Я клянусь тебя оставаться верным, клянусь заботиться, защищать, ставить твои интересы превыше других. Клянусь любить тебя, клянусь нежить, никогда не забывать уроков прошлого. Произношу это от чистого сердца, имея в виду именно то, что сказал. И вижу, как на нее действуют мои слова. Глаза снежаны на мокром месте, губы дрожат, и тем не менее она отвечает мне своей клятвой. Клянусь быть рядом и в горе, и в радости, и в болезни, и здравии. Клянусь любить тебя так же, как ты меня. Обещаю родить тебе детей и воспитать их достойными. Клянусь быть твоей надежной опорой. Ты для меня самый важный в мире человек. Я тоже тронут. Да что там тронут едва ли не больше, чем сама Снежана. Я ведь не избалован. Мне ее ласковые слова в диковинку. Нравится аж до ума помрачения. Я как бы слушал, записал и крутил на повторе. Даст Бог, услышу еще не раз и сам скажу. Нас объявляют мужем и женой. Мы обмениваемся кольцами, потом я нежно обнимаю снежану, целую в губы. Чувствую себя самым счастливым, а в мыслях уже смакую воспоминания о ее трогательных словах. Когда мы с ней даем друг другу эти клятвы, мы еще не имеем ни малейшего понятия, что нас ждет а нас многое. Через несколько месяцев Снежана родит мне первого сына, через пять лет — второго, а через семь — подарит крошечную дочку, о которой я всегда так мечтал. Мы со Снежаной работаем вместе, воспитываем детей, отдыхаем, путешествуем. Уже объездили полмира, осталась вторая половина. Есть над чем работать, потому что именно мир, то, что я всегда хотел ей подарить,